Когда он приехал, перед его глазами была могила матери с завядшими розами. Он вспоминал костры беженцев, трупы детей, заплаканные лица женщин. Он простился с Мадо темным вечером. Она обнимала, не могла отпустить. Что с ней? Что с Францией? Прошел год. Луи как-то достал пачку парижских газет. Читал и не мог понять. Театры, имена знакомых актеров, объявления о книгах. Сдаются квартиры, антиквар продает ковры, какая-то дама потеряла пуделя. Вдруг он увидел в рубрике «Светская хроника» известный деятель промышленности, инженер и офицер почетного легиона господин Жозеф Берти Сочетался браком с мадемуазель Маделен Лансье. Ввиду событий на церемонии присутствовали только родственники и ближайшие друзья новобрачных. Он скомкал газету. Какая гадость! Конечно, Берти порядочный человек. Но при немцах справлять свадьбу... Неужели все французы рассуждают как отец? Этого не может быть. Оттуда пробираются смельчаки, рассказывают. Французы не подчинились. Ночью убивают Бошей, спускаются от косов поезда. Может быть, все это и театры, и книги, и свадьбы. Камуфляж. «Мадонне способна на низость». Если она связала свою судьбу с Берти, в такое страшное время значит Берти патриот, участник сопротивления и рискует каждый день жизнью. Отсюда ничего нельзя понять, если бы они высадились туда гнать Бошей. До войны Луис считал, что политика — это скучная и неопрятная профессия. Сначала люди кричат на собраниях, каждый обещает земной рай, ругает противников. Потом депутаты собираются в Бурбонском дворце. Одни составляют правительство, другие его опрокидывают. Коммунисты говорят, что левые республиканцы замешаны в аферах, нечисты на руку. Левые республиканцы называют коммунистов подкупленными агентами. И все это противно. Отец мечтал, что Луи станет адвокатом, а Луи ненавидел красноречие. Если человек хорошо говорит, значит, жулик. Он был красив, высокий, смуглый, с узким лицом, походил на испанца. Девушкам он нравился, но не было у него ни легких интриг, ни настоящей любви. Он вырос среди разговоров об искусстве и той легкости, которую обожал Лансье. Он возненавидел стихи, зачем говорить в рифму, тянулся к опасности, поэтому и стал летчиком. Война его многому научила. Он понял, что жизнь — не спортивные состязания. Летом сорокового с любовью и отчаянием он глядел на каждый домик, на каждый тополь. Это Франция, его Франция, и он ее не отдаст. Когда отец начал защищать Петена, Луи понял, политика отравила всех. Они готовы отказаться от родины, лишь бы уцелел карман. Ему сказали, что есть генерал, который созывает военных. Луи нашел место на паруснике. В Лондоне, наконец-то, он увидел де Голля. Луи удивлялась, что англичане говорят о свободной Франции дружески, но как-то покровительственно. «А почему?» Трудно было сосредоточиться. Шла большая воздушная битва. Он задумался, когда наступило затишье. Говорили только о русских. Прошлой осенью думали, что русские разбиты, потом начали говорить, что русские расколотят немцев. Теперь снова уверяют, что русским конец. «Алуи должен сидеть и курить сигареты, благо военным выдают». Неужели здесь политика? На предвыборные собрания можно было не ходить, теперь другое. Ты говоришь, я готов отдать свою жизнь. А твоей жизнью распоряжаются политики, как раньше они распоряжались с налогами или пенсиями. Почему не открывают второго фронта? Он часто об этом спрашивал приятелей англичан. Они отвечали, мы еще не подготовлены, не хотим нового Дюнкерка. Он не спорил, но в душе возмущался, что им Франция. Они рады, что их больше не бомбят. Он стал подозрительным. Ему казалось, что англичане смотрят на него свысока. Они отстояли свой Лондон, а французы сдали Париж. Франция для них не государство, а театр предполагаемых военных действий, когда хорошенько подготовимся, высадимся. Никто не замечает рослого генерала. Он затерялся в чужом большом городе. Недавно Луи разговорился с майором Дэвисом. До войны Дэвис проводил каникулы в Британии, любил французов. Луи спросил, почему не открывают второй фронт? Сейчас это связано с риском, Конечно, немцы перекинули в Россию много дивизий, но побережье они превосходно укрепили, оставили сильные гарнизоны. Немцы достаточно зарекомендовали себя. Если мы теперь высадимся, нас могут скинуть в море, разумнее подождать. Зачем лишние жертвы? А вы не боитесь просчитаться? Когда немцы брали Варшаву, мы сидели, сложа руки. Вы знаете, чем это кончилось? Сравнение неудачное. Поляки не могли ослабить Германию, другое дело Красная армия. Немцы уже прошлой осенью жаловались, что победы им стоят чересчур дорого. Вы уверены, что русские с ними справятся? Нет. По всей видимости, Сталинград доживает последние часы. Значит, русские будут отрезаны от нефти. Сопротивление в России не прекратится, но оно может стать дезорганизованным». Гитлер еще раз победит, только это будет первая победа. Мы нанесем ему последний удар. Луи не знал, как возразить. Дэвис — кадровый офицер, разбирается в стратегии, есть в его словах логика, и все же... «Может быть, вы правы», — сказал Луи. «Но у летчиков закон, когда атакуют одного, другие спешат на выручку. По-моему, это обязательно не только в воздушном бою». Майор улыбнулся, его красновато-кирпичное обветренное лицо стало наивным. — Я вас понимаю. Лично я испытываю неловкость, когда думаю о русских. Что вы хотите? Мы люди. Вы больше всего любите Францию, русские — Россию, я — Англию. Жизнь английского парнишки мне дороже жизни русского. Это звучит негуманно, но война — вообще негуманное занятие. Я военный и не очень интересуюсь политикой, а есть люди, которые над этим думают. Мой тесть депутат, он мне объяснил, что немецкое наступление для нас плюс. Если большевиков разобьют, мы поможем русским создать государство с другим, более близким нам строем. А если большевикам удастся к моменту крушения Германии сохранить часть территории, они будут настолько обессилены, что не смогут нам перечить. Конечно, это политика. Я не знаю, насколько мой тесть компетентен. Я возражаю против преждевременной высадки с военной точки зрения. Ничто мне не помешает восхищаться защитниками Сталинграда, будь они архикоммунисты.